Вера и мудрость. Первого, а может быть, второго сентября, самый полдень, от глубокого сна меня пробудил телефонный звонок. Адвокат Финкельштейн хотел со мной увидеться. Я пошел к нему сразу, чтобы успеть еще выспаться до наступления вечера, в преддверии штурма последнего философского бастиона архивов МИДа. Если бы я принял душ, то взбодрился бы, пожалуй, чрезмерно, Но если бы я этого не сделал, то в полусонном состоянии немного понял бы из того, что адвокат собирался мне сообщить. В качестве компромисса я принял сидячую ванну и пешком отправился в контору Финкельштейна, удивляясь уличному движению, от которого успел отвыкнуть. Я, правда, не солипсист, но все же временами испытываю ощущение, будто там, где меня нет, а особенно там, где я когда-то бывал, все замирает или, во всяком случае, должно замереть. Это мои личные мысли, и я не придаю им чрезмерного значения, а лишь регистрирую их, чтобы облегчить жизнь своим будущим биографам. С профилактическими, так сказать, намерениями. Ведь если биографам не хватает действительных подробностей жизни знаменитого человека, они сочиняют целую тьму фиктивных. Адвокат встретил меня широкой улыбкой и предложил чашку кофе, но я отказался, помня о необходимости выспаться. Я заметил, что у него новая секретарша, до того красивая, словно она не умела даже печатать на машинке. Она и в самом деле не умела, адвокат этого не скрывал. К тому же она не имела понятия о правописании и, что еще хуже, вкладывала письма не в те конверты. Но смотреть на нее было таким удовольствием, что клиенты заходили даже без всякого дела. Это напомнило мне отрывок из книги, которую я штудировал ночью. Я сказал адвокату, что колдовские чары, которыми гипнотизирует нас прекрасное женское лицо, В сущности, совершенная загадка. Окончательно я уяснил это во время чтения упомянутой книги, наткнувшись в ней на удивительное межпланетное недоразумение. Комиссия экспертов-людистов, изучавшая программы нашего телевидения, особенно конкурсы красоты, обнаружила, что некоторым типам женских лиц отдаётся явное предпочтение, и, проскинув мозгами, выдвинула в официальном порядке гипотезу, согласно которой лицо выполняет у людей функцию маркировочной таблицы, то есть... Латунные пластинки с данными о мощности КПД и напряжении, прикрепляемые, например, к электромоторам. Инсани, как представитель другого вида, заявил комиссия, не в состоянии прочитать по женским лицам эти характеристики, поскольку они закодированы не цифровым и не аналоговым способом, но как-то все-таки закодированы. Цвет радужной оболочки, форма носа и губ, расположение волос на голове – все это легко читаемые людьми знаки, Возможно, они показывают эффективность обмена веществ, сопротивляемость организма земным болезням, умение бегать, хотя если уж на то пошло, легче было бы определить его непосредственно по ногам, общий уровень интеллекта. В общем, что-то они значат наверняка, потому что различия между лицами королев красоты и обычных человеческих самок не больше, чем между разными буквами алфавита. Итак, дело тут не в эстетических соображениях, что такое несколько лишних или недостающих миллиметров носа, Комиссия трудилась не покладая рук, рассмотрела 11 альтернативных гипотез, начиная, разумеется, с биологической. Мол, человеческий самец вычитывает из лица самки черты, которые желал бы видеть у своего потомка. Но эта концепция оказалась неприемлемой, если принять воображение, что ни в общественной, ни в профессиональной жизни на Земле не видно какого-бы-то ни было предпочтения, оказываемого прямым на сам перед курносыми или оттопыренным ушам перед ушами плотно прилегающими к черепу. А если самец желал иметь сильное потомство, то осмотр женских мускулов даст ему больше, чем заглядывание в глаза. Если же речь идет о легких родах, то следовало бы оценивать ширину таза. Однако людям это и в голову не приходит. Поскольку у людей ноги в коленях сгибаются вперед, и значительную часть своей жизни они проводят сидя, рессорные качества ягодиц могут иметь некоторое селекционное значение – И в самом деле для самцов это, по-видимому, немаловажно, но все же лицо они явно отдают предпочтение, а этого уж никак не объяснишь необходимостью часами просиживать на жестких табуретках. Несчастная эта комиссия исследовала что-то около 800 тысяч снимков актрис, теледикторш и домохозяек, стараясь установить корреляцию между чертами их лица и такими недугами, как желчнокаменная болезнь, расширение вен, потливость ног и даже мягкость характера. Но не нашла и следа какой-нибудь корреляции, что повергло ее в полное недоумение. Поэтому она опросила несколько землян, прибывших на Энцию, но ничего научного узнать от них не смогла, и пришла к выводу, что данные, закодированные в лицах красивых женщин, являются на Земле государственной тайной, выдача каковой приравнивается к измене. Допустить, что опрошенные сами не знали, почему лицо Мерлины Монро вызывает у любого мужчины сильное расширение зрачков, а лицо сослуживицы скорее нет, энцианские ученые не могли никак. Адвокат Финкельштейн долго смеялся, а потом сказал, что я не трачу время впустую, столь углубившись в занятия. И это особенно радует его потому, что он имеет для меня благоприятное известие. Кюссмих понемногу склоняется к компромиссу. Слушание дела затягивается, так как нашлись дегустаторы, заявившие, что пресловутый золотой кофе никто в рот не возьмет. А Кюссмиху не удалось установить, добросовестно это эксперты или их подсунуло на стле. «Словом, если я откажусь от замка, Кюсмих вернет мне 75% средств, затраченных на ремонт, а его клеветнические показания будут спрятаны под сукном». Закончив, адвокат Финкельштейн выжидательно посмотрел на меня. «Не знаю, не знаю», – задумчиво молвил я. «В принципе, весь этот замок для меня, знаете ли, давно уже как прошлогодний снег. Но скажите на милость, чего это ради я должен понести убыток?» «Не в деньгах дело, а в справедливости. Сколько, собственно, лет этому господину Кюсмиху?» — спросил я, захваченный новой мыслью. «78». «Ему бы не о деньгах уже думать», — сказал я сурово. «А вы что посоветуете?» «Я могу тянуть дело дальше», — ответил он, похихикая. «Но хотел удостовериться, что вы на этом настаиваете. У нас еще пять недель до следующей сессии». «За это время многое может случиться», — произнес я, не догадываясь, до какой степени пророческими были мои слова. Прощаясь с адвокатом, я попросил его по возможности звонить мне не днем, когда я сплю, а между семью и восемью вечера, когда я взбадриваю себя перед тем, как отправиться в библиотеку. Не успел я, добравшись до дому, раздеться и уснуть, как снова раздался звонок, на этот раз в прихожей. Обозленный, я открыл дверь и увидел респектабельного мужчину с папкой под мышкой и решил, что это новый адвокат Кюсмиха. Но я заблуждался. Посетитель представился как ведущий сотрудник какого-то крупного международного ежемесячника. Он хотел взять у меня интервью на космические темы. Сгоряча я чуть было не спустил его с лестницы. Но тут мне пришло в голову, что мой адвокат этого не одобрил бы. Выступление в популярном издании как-никак укрепляло мое положение в споре с мерзавцем, который наживается на прожорливости младенцев. Правда, название журнала я не расслышал, но с лестничной клетки тянуло к сквозняком, поэтому я пригласил журналиста к себе, усадил его в кресло и узнал, что он из пентхауза. Это меня остудило. Меня явно преследовали тетородные органы высших земных млекопитающих. Коль скоро журнал, занимающийся их рекламой, поднял меня с постели. «Что вам угодно?» – спросил я. Этот человек совершенно не соответствовал моим представлениям о сотрудниках пентхауза. Вместо броска одетого субъекта с полтоядным выражением лица и карманами, набитыми порнографическими снимками, передо мной сидел вылитый дипломат с журнальной обложки. Седые виски, изящно подстриженные усы, глубокий взгляд интеллектуала и черная адвокатская папка. Заложив ногу на ногу, он ослепил меня лучезарной улыбкой и сказал, что самое время раскрыть перед широкой общественностью тайны космического секса. Как я понял, этот элегантный проходимец знал о моих студиях в МИДе. Теперь, когда он прервал самый глубокий сон, на который я был способен, обычное выдворение его из квартиры уже не могло считаться достаточной компенсацией. Я решил устроить ему порядочную, тщательно продуманную трёпку и лишь потом попросить его убраться на свой склад гениталиев. «Я дам интервью», — сказал я, — «при условии, что все мною сказанное вы опубликуете без малейших поправок, а поскольку я уже приобрел здесь некоторый опыт». «Вашего устного обещания недостаточно, мне нужны гарантии по посущественнее». Он проглотил крючок, и начались долгие переговоры. Чем более солидных требовал я гарантий, тем больше он утверждался во мнении, что в запасе у меня есть пакости, о которых даже он никогда не слышал. В ход пошел телефон. Он связался со своей редакцией, а потом я со своим адвокатом, чтобы удостовериться, что заявление, которое оставит у меня журналист, будет достаточным юридическим основанием для предъявления иска на сумму 80 тысяч долларов в случае ненапечатания или искажения текста моего выступления. Я нарочно заломил столько, чтобы эта редакционная свора набрала полный рот слюны и настоял на своем. Я спрятал в ящик стола требуемое заявление текст которого продиктовал адвокат Винкельштейн, чтобы нельзя было подкопаться ни к одному пункту. Все сильнее ощущая досаду, ведь о сне теперь нечего было и думать. Налил журналисту на редкость паршивый коньяк, оставленный в баре предыдущим жильцом, а сам, попивая чай, будто бы в виду состояния своих почек, заговорил при включенном магнитофоне. «Я выступаю не от собственного имени», — заявил я, — но в качестве представителя галактических цивилизаций. Секс на земной манер им неизвестен. В этом отношении мы в галактике являем собой нечто вроде урода, у которого лицо, так сказать, приросло к седалищу, только в глобальном масштабе. Размножение с самого начала должно протекать под контролем зрения. И так это повсюду и обстоит. Но в одном случае из двух триллионов эволюция путает направление входов и выходов тела, По единогласному заключению звездных экспертов, как раз такое фатальное невезение выпало нам на долю. Детородный процесс разместился в отхожих местах организма. Земные виды были поставлены перед выбором – либо полюбить эти места, либо вымереть, и организмы, которые смерть предпочли паскудству, по погибли все до единого. Осталось лишь то, что проявило готовность возлюбить канализационные тракты. Это наша трагедия, в которой мы не повинны, уродство астрономического масштаба. Как известно, в целом процесс производства потомства не слишком приятен. Не слишком приятно состояние беременности, трудно назвать особенным удовольствием роды. Детородный процесс занимает 9 месяцев от пуска в ход до появления у ворот готового образца, то есть 389 тысяч минут. Из них удовольствие доставляют первые 5-8, пусть даже 10. Остальные 388 990 минут удовольствием не назовешь. Совсем напротив, это сплошные заботы, а в конце – страдания. По утверждению галактических экономистов, это самое невыгодное на свете занятие. Как если бы за минутное удовольствие от съеденной шоколадки вам пришлось бы целый месяц мучиться животом. Поскольку сделка, которую предлагает нам тело, навязана ему природой, в ней нет злого умысла или обмана, а значит чьей-либо вины. Но все изменилось с тех пор, как за дело взялся крупный капитал, чтобы извлекать прибыль путем поддержания людских инстинктов в состоянии распаленной готовности. Предосудительно дразнить жаждущих, показывая им батареи бутылок с содовой водой, и лучшими лимонадами и выманивая у них последний грош, вовсе не утоляя их жажду. Подло манить голодных снимками жареных цыплят с салатом и кремовых тортов за завитушками. Но это ничто по сравнению с махинациями тех, кто извлекает прибыль, рекламируя всевозможные, более или менее неаппетитные щели людского тела в качестве врат рая. Прослышав о такой эксплуатации человека человеком, Галактика решила положить ей конец. К нам на выручку вскоре прибудут спасатели. Необходимую документацию давно собирают на летающих тарелках. Для того их к нам и послали. Вышеупомянутых эксплуататоров заставят пожизненно заниматься всем тем, что они предлагали несчастной публике. С принудительным использованием всего арсенала, изготовленных ими орудий похоти. Галактический совет напрасно искал смягчающие обстоятельства. Кое-какие изобретения заставило человека сделать нужда. Так появились паровые машины, строгальные станки, выдвижные ящики и бутылочные пробки. Но редакции журналов наподобие вашего не могут в свое оправдание указать на какие-либо изобретения подобного рода. Ваши публикации вопиют об отмщении к небу. Поэтому небо явится к вам и сделает, что сочтет нужным. Это все. Прощайте. Журналист пытался что-то сказать, обернуть мои слова в шутку, но я помог ему выйти. Я был так зол, что не сомкнул глаз до самого вечера, с думая о счастливых пернатых энции, которые гоняются по лугам и опыляют друг друга, как мотыльки. В девятом часу я, как всегда, взял сумку с провиантом и вышел из дому весьма недовольный собой». Я вспоминал, как с бессильной яростью разглядывал сверкающие пуговицы на пиджаке того проходимца и прожигал взглядом его безупречно завязанный галстук. С каким наслаждением я проволок бы его по полу за этот галстук. Торговцы наркотиками никогда не употребляют их сами, а господа из такого рода редакций, как я слышал, читают лишь книжки о приключениях пчелки Майи, Наконец, в сгущающихся сумерках показались большие кованые ворота министерства. Вместе с земной пылью я стряхнул с себя эти слишком приземленные мысли, ведь мне предстояло вознестись на вершины инопланетного духа. Чтение теологий, теодиций и философий требовало полной мощности мозга, поэтому я открыл окно, сделал 30 глубоких приседаний, включил кофеварку, принял профилактики ради аспирин, и протянул руку к первому тому из уже приготовленной стопки. Причем из моей груди, видит Бог, невольно вырвался тихий стон. Кому неизвестны маленькие чудачества больших мыслителей. Правда, учебники по истории и философии обычно помалкивают об этих сомнительных и непохвальных историях. Один сбросил с лестницы пожилую даму, да так, что та сломала обе ноги. Другой сделал девице ребенка и отказался от него. Но все это были чисто индивидуальные выходки и эксцессы. Забраться в бочку, сочинять доносы на коллег – это, конечно, пакости, но вполне заурядные. На Инции было иначе, особенно в позднее Средневековье, когда философия процветала. Возникшие в то время школы – ниже я скажу о них подробнее – полемизировали между собой неизвестным где-либо еще образом. каждому знакомо выражение типа «это правда, чтоб меня кондрашка хватило», или чтобы я помер, чтобы мне провалиться на этом месте, если я вру, и тому подобное. Фирксиркская и тиртратская школы включили эти угрозы в арсенал логической аргументации. Дело в том, что основополагающие утверждения философии подтвердить экспериментально нельзя. Нельзя доказать, что мир перестаёт существовать, если нет никого. Ведь чтобы доказать, что его нет, нужно пойти и посмотреть. А в таком случае он, разумеется, есть как ни в чем не бывало. Однако же ученики Фирк Сатика применяли эмпирическое доказательство, получившее название «Ультимативного». Если оппонент стоял на своем и отвергал все доводы, они угрожали самоубийством, ведь тот, кто по первому требованию готов умереть за свои убеждение, наверное, достаточно в них уверен. И чтобы усилить аргументацию, мыслители велели вырезать ремни из собственной кожи и так далее». Эта манера вошла в моду, и во второй половине 17 века дискуссии не на жизнь, а на смерть приняли повальный характер. При этом каждый страшно спешил, опасаясь, что оппонент успеет покончить с собой первым, и решающий аргумент не дойдет до его сознания. Согласно современному философу по имени Тюрр это безумие имело две стороны. С одной стороны, философией занимались лишь те, кто относился к ней смертельно серьезно. И это было хорошо. Плохо же было, разумеется, то, что довод самоубийства не имеет содержательной ценности, будучи разновидностью шантажа, а не рационального убеждения. Некоторые школы, например, Политинская, сильно поредели в результате таких дискуссий, а уцелевших мыслителей приводили в бешенство солипсисты. Их никакой аргумент не брал. Ведь если мир всего лишь иллюзия, никто не совершает самоубийств за правду. А это только так кажется. Так что и переживать не из-за чего. Это горестное помрачение продолжалось несколько десятков лет, и на первый взгляд было всего лишь коллективным психозом. Однако оно показывает, сколь истово энциане уже тогда предавались размышлениям о природе вещей. То, что у нас самоубийственных философов не было, свидетельствует, быть может, о нашей большей трезвости, но отнюдь не предрешает оценку истинности философских систем. У нас самое большое влияние на развитие онтологии оказал, пожалуй, Платон. Умом несомненно равной мощности, хотя совершенно иного плана, был Ксиракс, создатель онтомизии, учения, согласно которому природа, в принципе, неблагосклонна к живущим. Важнейшая часть учения занимает так мало места, что я перепишу ее целиком. В сороковом году новой эры Ксиракс писал: "Беспристрастный, значит, нейтральный" или справедливый. Беспристрастный всему предоставляет одинаковые возможности, а справедливый мерит все одинаковой мерой. Первое. Мир несправедлив, ибо в нем легче уничтожать, чем творить. Легче мучить, чем осчастливить. Легче погубить, чем спасти. Легче убить, чем оживить. Второе. Ксигран утверждает, что живущие мучат, губят и убивают живущих, а следовательно, не мир к ним, но сами они друг к другу неблагосклонны. Но и тот, кого не убили, умирает, убитый собственным телом, которое есть часть мира, ибо чего же еще? А значит, мир несправедлив к жизни. Третье. Мир не нейтрален, коль скоро. Он пробуждает надежду на устойчивое, неизменное и вечное бытие, не являясь, однако, ни устойчивым, ни неизменным, ни вечным. Следовательно, он вводит в обман. Он позволяет постигать себя, однако при этом вовлекает в познание поистине бездонное. Следовательно, он коварен. Он позволяет овладевать собой, но лишь ненадежным образом. Открывает свои законы, кроме закона абсолютной надежности». Этот закон он скрывает от нас, следовательно, он злонамерен. Итак, мир не нейтрален по отношению к разуму. Четвертое. Нарзарокс учит, что Бог либо существует, и в таком случае он есть тайна, либо нет ни Бога, ни тайны. Мы ответим на это. Если Бога нет, тайна остается, ибо, если Бог существует и сотворил мир, то известно, кто сделал его несправедливо пристрастным, таким, в котором мы не можем быть счастливы. Если Бог существует, но не сотворил мир, или же, если его нет, тайна остается, ибо неизвестно, откуда взялась пристрастная неблагосклонность мира. 5. Нарзарокс вслед за древними повторяет, что Бог мог сотворить, кроме этого света, счастливый тот свет, Но тогда зачем он сотворил этот свет? Шестое. Аустизай утверждает, что мудрец задает вопросы, чтобы ответить на них. Это не так. Он задает вопросы, а отвечает на них мир. Можно ли представить себе иной мир, нежели наш? Возможно, два таких мира. В беспристрастном разрушить было бы столь же легко, как создать, погубить так же легко, как спасти, убить так же легко, как оживить. В мире универсально доброжелательном или благопристрастном легче было бы спасать, создавать, осчастливливать, чем губить, разрушать и мучить. Таких миров на этом свете построить нельзя. Почему? Потому что наш мир не дает на это согласия. Учение это, названное учением о трех мирах, многократно пересматривалось и толковалось по-новому при жизни Ксеракса и после его смерти. Одни из его учеников считали, что Господь не мог сотворить лучший мир, потому что имеет свои границы, другие – потому что не пожелал. Это давало повод считать Бога бытием либо не абсолютным, от чего-то зависимым, либо не абсолютно благим. Впрочем, толкований было гораздо больше. За проповедь учения о трех мирах император Зиг Сизар приговорил Ксиракса к самому суровому наказанию – двум годам смерти, то есть растянутых мучений причиняемых медиками. От палача в империи требовалось владение медицинскими навыками. С такой заботливостью, чтобы приговоренный не умер до времени. Его поочередно пытали и лечили. Самые сильные доводы против учения ксеракса выдвинул в эпоху Нижнего Средневековья Рахамастеракс, один из создателей химии. Он доказывал, что и в нейтральном, и в благосклонном мире жизнь размножалась было винообразно поэтому в нейтральном мире она, заполнив мир до краев, быстро покончила бы самоудушением, а в благосклонном понадобились бы особые ограничители, сдерживающие гибельное размножение. Тем самым мир, по видимости нейтральный, оказался бы смертельной ловушкой, а благосклонный – узилищем, ведь свобода любых действий была бы там ограничена. Этот аргумент, однако, косвенным образом усиливал атеистическую суть учения о трех мирах – и укреплял безбожников в их неверии, демонстрируя кривобокость мира по отношению к жизни. Будучи в нем чем-то случайным, жизнь может рассчитывать только на самое себя. Поэтому Арахамастеракс тоже поплатился за труд своей жизни смертью, но в качестве менее опасного еретика был подвергнут милосердному усекновению главы. Своё последнее возрождение учения о трех мирах пережило в новое время, в эпоху бурного развития гравитационной физики. Но Хоррукс, инцианский Эйнштейн, изложил существо дело просто. Чтобы ответить, почему мир таков, каков есть, нужно сперва посмотреть, возможен ли другой мир, способный породить жизнь. Иначе в мире не было бы никого, а тем самым проблема снимается. Ответить на поставленный таким образом вопрос нельзя никогда. Ведь проект другого мира равнозначен проекту другой физики. Для этого нужно сначала до конца познать физику этого мира то есть исчерпать ее формулах абсолютной истины, что невозможно. Именно здесь на сцену возвращается тайна древних философов, поскольку нам неизвестно, почему мир, а значит и физику, можно познавать бесконечно. Ни одна теоретическая модель не способна полностью его исчерпать, а это значит, что разум и мир не полностью сводимы один к другому. Предпринимавшиеся впоследствии попытки доказать, что именно так должно быть в любом из возможных миров, потерпели неудачу. И последний вывод, к которому пришла инсанская философия, гласит: нет доказательств ни в пользу устойчивой кривобокости мира и разума, ни в пользу невозможности такой физики, которая отличалась бы от существующей и превосходила ее по части благосклонности к жизни. Многовековая битва за право поставить миру окончательный диагноз закончилась по мнению одних – ничейным исходом, а по мнению других – поражением. Тем не менее, она в огромной степени определила развитие цивилизации в Люзании и второстепенных государствах к северу от нее, которые находились под люзанским влиянием. Концепция этика сферы как абсолютно надежной опекуншей общества, безусловно, восходит к трем мирам ксерокса. Но эхо его аргументов не менее сильно звучит и в диатрибах, похоронивших проект автоэволюционной переделки «Энциан», который несколько десятков лет будоражил общественное мнение. О том, что на Энции философия не пала так низко, как это было у нас в век науки, свидетельствует роль, которую сыграли философы в этих дискуссиях и прежде всего в осознании автоэволюционного парадокса, называемого обычно парадоксом Сиг-Сокта. Каждый хотел бы, чтобы у него был красивый и умный ребенок, но никто не желает, чтобы его ребенком была умная и прекрасная цифровая машина, пусть даже она будет во сто раз умнее и здоровее живого ребенка. Между тем, программа автоэволюции – это скользкая, покатая плоскость без ограничителей, ведущая в пропасть абсурда. Первая стадия этой программы очень скромна. Всего лишь устранение генов, снижающих жизнестойкость, служащих причиной увечий, наследственных изъянов и так далее. Но такое усовершенствование не может остановиться на достигнутой точке. Даже самые здоровые заболевают, даже самые умные на старости лет впадают в маразм. Ценой, которую придется заплатить за удаление и этих изъянов, будет постепенный отход от природной, сформировавшей эволюционно схемы устройства организма. Тут-то и возникает парадокс лысого. Выпадение одного волоса еще не приводит к появлению лысины, и нельзя сказать, сколько волос должно для этого выпасть. Замена одного гена другим не превращает ребенка в существо иного вида, но нельзя указать, где, в какой момент возникает новый вид. Если рассматривать функции организма порознь, усовершенствование каждой из них желательно. Кровь, которая питает ткани лучше, чем натуральная, нервы, не подвергающиеся вырождению, более прочные кости, глаза, которым не угрожает слепота зубы, которые не выпадают, уши, которые не глохнут, и тысячи иных составных частей телесного совершенства, бесспорно пригодились бы нам. Но одно усовершенствование неминуемо влечет за собой другое. Более сильные мышцы требуют более прочных костей, а быстрее соображающий мозг – более обширной памяти. Вполне возможно, что на следующей стадии увеличится объем черепа и изменится его форма. И, наконец, белковый материал придется заменить более универсальным. Небелковый организм не боится высоких температур, радиоактивного излучения, космических перегрузок. Бескровный организм, в котором снабжение кислородом совершается просто путем обмена электронов без примитивного посредничества кровообращения, несравненно менее хрупок и смертен. И вот, начав однажды переделывать себя – Разумная раса преодолеет ограничения, которые на нее наложила ее планетная колыбель. Дальнейшие шаги ведут к появлению существа, устроенного, быть может, куда гармоничнее, гораздо лучше переносящего удары и беды, чем человек или энцианин. Гораздо более всестороннего, разумного, ловкого, долговечного, а в пределе даже бессмертного, благодаря периодической замене отработавших органов, включая органы восприятия, существа, которому ни почем любая среда, любые убийственные для нас условия которая не боится ни рака, ни голода, ни увечья, ни старческого увядания, потому что совсем не стареет. Словом, это будет существо, усовершенствованное до предела, благодаря перестройке всего материала, наследственности и всего организма. С одной единственной оговоркой – на человека оно будет похоже не больше, чем цифровая машина или трактор. Парадокс заключается в том, что нельзя указать, какой именно шаг на этом пути будет ошибкой ведь каждый из них приближает нас к идеалу эффективности, хотя идеалом этим оказывается существо уже совершенно нечеловеческое. Коль скоро такого момента, такой последней границы нет, к чему, собственно, этот сизифов труд, растянувшийся на многие поколения? Если уж мы переделываем не самих себя, а потомство, не проще ли и не лучше ли сразу установить цифровую машину, а то и целый вычислительный центр? Ведь раскладка процесса оптимизации на целый ряд поколений – обыкновеннейший камуфляж, программа видового самоубийства в рассрочку. Так чем же рассроченная самоликвидация лучше немедленной? Лишь тот, кто согласен установить вычислительный центр на ногах или на воздушной подушке, может без опасений и оговорок приступить к переделке собственного потомства ради создания совершенных правнуков. То, что кажется нам полным абсурдом, Установление какого-нибудь бронированного кристаллического организма, с которым можно толковать о материях земных и небесных, выглядит уже не столь абсурдно, если переход от естественного состояния к оптимизированному будет длинной серией небольших изменений, растянувшейся на многие поколения. Но абсурд становится очевидным, если подвести конечный итог. Раз автоэволюция – это курс излечения от вредной привычки к своему человеческому естеству, не все ли равно, какая цифровая машина окажется нашим потомством? построенная сначала до конца инженерами или пропущенная сперва через живую матку, а потом через какие-нибудь утераторы. Давая согласие на автоэволюцию, мы соглашаемся упразднить собственный вид и передать наследие цивилизации существам во всех отношениях нам чуждым, ибо мы несовершенны, смертны, ограничены в мышлении и во времени. Так пусть же сторонники совершенства избавят себя от лишних хлопот, одним махом установив всю мыслящую технологию планеты. Почему, спрашивается, нас должны заменить отдельные системные единицы, ведь еще эффективнее был бы всепланетный кристаллический мозг, наш потомок, наследник и продолжатель. Псик Сокт в полемическом пылу утверждал, что поборники автоэволюции подобны убийце, который убивает жертву не сразу, а постепенно, малыми дозами яда, чтобы привыкнуть к зрелищу агонии. Его иронический лозунг, генженеры всех стран усыновляйте компьютеры, серьезно дискредитировал эту грандиозную программу. На каждый выпад генженеров у него был готов ехидный ответ. «Они хотят сохранить внешнее сходство усовершенствованных существ с нами», восклицал он. «Но что это доказывает? Всего лишь искусность в изготовлении фальсификатов. Такое сходство должно успокоить умы, мол, усовершенствованы только невидимые глазу внутренности, а все прочее остается без изменений. В таком случае начините манекены компьютерами и дело с концом. Генженерия, доказывал он, становится тем абсурднее, чем меньше у нее ограничений. Тот, кто овладел лишь искусством мелкой ретуши, немногим владеет и ничему не угрожает. За такого рода улучшениями кроется надежда на лучшую жизнь, которую мы обеспечим потомству. Генженеры ссылаются на то, что нашими предками были зеленушка ядные птицы и крупные болотные нелёты, на которых мы не слишком похожи телом и духом. И раз в этом предавнем переходе от низшей птичьей стадии к высшей разумной мы ничего дурного не видим, то надо по аналогии решиться на следующий шаг. Аналогия это ложное сходство мнимое. Пернатые предки Нсан не стояли перед каким-либо выбором, а мы стоим. Их привилегией было невежество и бессознательность. И то, и другое мы утратили бесповоротно. Отбрасывая свою смертную оболочку, мы отбрасываем себя самих. И тут таится еще одна беда. Неслыханная свобода в проектировании улучшений. Улучшения, возможны многочисленные и самые разные. Поэтому будут соперничать между собой всевозможные проекты нового инсанского человека. И выбрать придется какой-то один из них. Иначе неминуемо столкновение разных образцов между собой. Это значит, что мы получим потомство по общему уговору, но договорившись, что наши дети должны быть такими-то и такими-то, мы обманем самих себя. Какая разница, прилетят ли они со звезд, чтобы овладеть энцией, или вылезут из реторты. Само уничтожение можно, разумеется, рассмотреть, как и любую другую возможность, но без иллюзий и вводящего в заблуждение грима. Я написал столько об этой философской войне, потому что она, как утверждают историки, имела ключевое значение для создания этикосферы. Понятие Бога претерпело в ходе инцианской истории не совсем обычную эволюцию. Первоначально Бог отождествлялся с природой. Она была им, его совершенным воплощением, одним из ряда других. Небесные тела были его членами, живые существа, высокими и низкими мыслями. Наивысшими мыслями были разумные существа, то есть сами инциани. Это самообожествление постоянно требовало объяснений. Может ли быть, что одни Божьи мысли не согласны с другими и даже убивают их? Объяснение было простое. Будучи всем, Господь может иметь всевозможные мысли, следовательно, и дурные, которым противостоят добрые. Ведь если бы Он имел только добрые, то не был бы полнотою всего. До тех пор, пока религиозные институты отождествлялись с государственными, Этого толкования было достаточно, поскольку власть светская и духовная одновременно определяла, какие божьи мысли, то есть какие граждане, плохи, а какие хороши. Однако в лоне этой пантеистической официальной религии зародились ереси, мизиан, теокриптов и сервистов. Согласно теокриптам, Господь воплощается в людей лишь самой низкой частью своего естества, и задача их – совершенствоваться. Благодаря чему они становятся все более возвышенными частями ума Господня. Они не могут ни понять его, ни вообразить его целиком, как палец не может представлять все тело, а одна мысль не в состоянии охватить весь разум. Согласно мизианам, Бог по природе своей существо не человеческое. Однако не в том смысле, в каком это понимали преследователи мизиан, будто бы Он в свете их учения просто дурен. Но в том смысле, что Господь обращен к непостижимым материям а церковь есть не иное, как компас, согласующий направления людских умов с неисповедимыми путями Господними. Сервисты же считали Бога Творцом посю стороннего мира прежде всего, чем бы он ни занимался сверх этого, и поэтому возлагали на него полную ответственность за все на свете. Бога надлежало любить и быть ему благодарным в такой небеспредельной степени, в какой он нес эту ответственность, ибо, как пояснил в простоте своей Мексиксис, Сапожник, который создал бы миллион чудесно поющих тучек и пару дырных башмаков, будет плохим сапожником, как бы дивно эти штучки не пели. За это его разорвали на куски раскаленными щипцами перед императором Сексом. Секс гордился своим коротким именем. Но эта статья особая, и я думаю, что разумнее будет обойти молчанием всю анамастику инсанских родовых прозвищ и вопрос о связи между именем и занятием инсанином. Кроме перечисленных выше были ереси менее важные, например, фрагистов, считавших, что Бог сотворил мир, но творение удалось ему не вполне. Будучи бесконечно добр, он не хотел преневоливать сотворенных к чему бы то ни было, а значит и к одному только добру, а потому дал им больше свободы, чем они могли вынести. Доктрина эта, как говорят, ближе всего напоминает учение о первородном грехе и порче природы человека стоит только разницей, что вину за порчу праинциан она возлагает на доброту Господню, вступившую в противоречие с Господним искусством творения. Ибо фрагизм неявно предполагает, что Бог не может создавать вещи друг другу противоречащие. Например, сочетание абсолютной доброты с абсолютной свободой воли. Тем самым оказывается, что над Богом властвует логика, которая не допускает одновременного существования логически исключающих друг друга состояний и это определяет пределы всемогущества. Впрочем, создатели Ереси не отдавали себе в этом отчета. Начало нового времени Инциане датирует 1811-1845 годами. Явность, или скорее дословность всего происходящего в империи, перестала существовать в те годы, в годы правления четырех лже-ксиксаров, прозванных логократами. Начавшееся сожжением всех хроник вместе с хронистами логократия достигла такого совершенства, что истоков ее с точностью установить нельзя. Среди апокрифов, повествующих, как было дело, выберу наугад Уварский. Ксиксар, очередной монарх из династии Ксиксов, будто бы имел привычку всякий день перед первой трапезой убивать в дворцовом зверинце давно не и потому разъяренного кур На глазах главного императорского доизжачего Курдель будто бы зашвырнул Кесаря в пустой колодец. Или, может, сам Ксиксар прыгнул туда, спасаясь от зверя. А тот наполнил яму уриной, чтобы заставить Кесаря всплыть. Доизжачий убил чудовище и спас государя. Но тут же смехнул, что заплатит за это жизнью, ибо кесарю, по соображениям государственной пользы, придется казнить своего спасителя, свидетеля его позора. Поэтому доезжачий, привыкший на охоте действовать быстро, забросил ксиксара обратно в заполненный до краев колодец и продержал его там, сколько понадобилось, после чего сам вступил на трон в качестве ксиксара. Эта история не обязательно чистая выдумка если допустить, что он поменялся одеждой с убитым. Дело в том, что инциане той эпохи закрывали лицо, как мы закрываем срамные части тела. Правда будто бы вскоре вышла на свет. Однако немало могущественных вельмож приняло сторону лжек Сиксара, видя в том свою выгоду, действуя необычайно искусно, объединяясь с одним против других, с одними против других. Он упрочил абсолютную власть, абсолютным переиначиванием всех наименований, прямо или хотя бы косвенно связанных с правлением. Сам ли он утверждал, что нет никакой разницы между правлением настоящего Ксиксора и бывшего подметальщика-зверинца, или же это ему подсказали циничные советники, неизвестно. Логократию именовали политическим продолжением истины. Лже Ксиксора просто Ксиксором, якобы никогда не умиравшим. Он принял титул первого народа Люба и отменил смертную казнь, а также обычные в судопроизводстве пытки. Однако же лица, неугодные императорскому двору или полиции, которая, впрочем, именовалась уже «товариществом насаждателей общественного добросердечия», исчезали неведомо как или становились жертвами несчастных случаев, а так называемых «вредоносцев» или «злопыханцев» мучениям подвергали «разбойники» которых науськивали, по слухам, насаждатели добросердечия. Одновременно пришел конец объявлению воин, а потом и самим воинам, ибо имперские хронисты говорили лишь об отпоре вражеским проискам. Тому, что происки эти были делом десятка стран, меньших, чем провинции империи, никто не удивлялся, а если бы и удивлялся, то недолго. Особенно заядлых мучеников, именовавшихся «гадами-ретроградами», Народ сам затаптывал посреди города, и говорят, что с немалым усердием. Не удалось установить, как долго правил Жек Сиксар, поскольку официально о его кончине объявлено не было. На протяжении двухсот лет о смерти очередных монархов умалчивалось, как о чем-то несоответствующем высшему порядку вещей. Люзанские политологи поясняют, что правление лжек есть частный случай всеобщей в галактике закономерности. Любая цивилизация, по крайней мере частично, проходит стадию верозии, эрозии истины, хотя не обязательно в этой логократической форме, как было у Энциан. Верозия принимает различные формы, но появляется всегда в определенную историческую эпоху, а именно в эпоху эмбриональной индустриализации. Лишаясь сакрального ореола, власть слабеет и ищет опору в административной иерархии, а та создает миражи фатоморганы общественных отношений, идеализирующие действительность в степени соответствующей интенсивности верований на данный момент. Только верования эти бюрократические, а не религиозные. Этот феномен иногда называют самообманывающимся обманом или автофатоморганой. Веру в сверхъестественное могущество правителей заменяет полиция, а процесс обращения информации приобретает такое значение во всех сферах жизни, что трудно устоять против соблазна монополизировать его. Экономическая и информационная монополии различны по объекту присвоения, но сходны, если речь идет о последствиях, и то и другое вызывает социальные колебания преобладают при этом либо экономические колебания рост кризис либо информационные истина ложь утешение выдумкой простейший стабилизатор социальных структур впрочем он имеет ту хорошую сторону что тревожные ожидания просящие из знания истинного положения дел оправдываются далеко не всегда а значит припрятывание отрицательных фактов под сукно способствует сбережению нервов но тут легко перегнуть палку Синдром автофатоморганы – самозаговаривание – означает, что производители вымысла сами заражаются вымыслом. Это может привести к полному внутреннему отражению и поглощению в процессе бюроциркуляции, к социошизофрении – одно говорят, а в другое верят – и другим, еще более сложным, патологоинформационным синдромом. В нормальной, усредненной цивилизации – Загрязнение информационной среды ложью достигает 10-15%. Если оно превышает 70%, появляются дребезжащие колебания с циклом 12-15 лет, а при загрязнении свыше 80% отфильтровать чистую правду уже невозможно, и начинается коллапс. Чтобы его избежать, необходимо волей-неволей замораживать науку, так как ее развитие вступает в противоречие с развитием вирозии. В конце концов, оба эти процесса решительно расходятся. Возникает развилка Сираксоса по имени Социоматика, который ее открыл. Приходится жертвовать либо прогрессом науки во имя Верозии, либо наоборот, допускать возможность существования замкнутого анклава истины посреди царящей лжи, некоего островка настоящей науки в море дезинформации. Значит, предаваться опасным иллюзиям. Такое состояние нигде не сохранялось свыше 90 лет, в крайнем случае 100 лет. Устойчивый компромисс между верозией и наукой невозможен. Кто пробует ставить богу свечку, а чёрту агарок, остается на бабах, получая в результате никудышную ложь и никудышную науку. Глушение колебаний ведет к боковому соскальзыванию, в иррационализм, псевдокретинизм и так далее. Чем больше цивилизационное ускорение, тем труднее держать порознь информацию и дезинформацию. Общество в целом начинает колебаться между двумя крайними состояниями – псевдореальностью и псевдоверой. Экономические циклы накладываются на информационные, а так как они не совпадают по фазе, возникает интерференция, вызывающая резонанс и дребезжание. Такие дребезжащие колебания начались в Лизанской империи на исходе XIX века и буквально раскололи ее – на подобии мощного звука, который резонирует собственной частотой стакана, раскалывает его в дребезги. Люзания пережила две революции, разделенные несколькими десятилетиями смуты. Историографы именуют ее хаотическим анархизмом. Курдляндию эти потрясения не затронули, поскольку она намеренно или случайно предпочла верозию панверизму, что как раз и нашло выражение в ее полной социальной стагнации. Действительно, говорит титуарк Сикс. Не потому сидят члаки в безотрадных своих скотинах, что ни о чем он уже не мечтают, но, напротив, они не мечтают уже ни о чем, потому что плотно закупорены в курдлях. Заниматься наукой даже в самом большом желудке невозможно. И именно это спасает политоход от нарастающих колебаний и окончательного распадения. После этой экскурсии в галактическую политологию вернемся, однако, к нашим баранам, вернее, овечкам коль скоро речь идет о делах веры. Церковь, скорее всего, бессознательно высказалась за веризм и против верозии, так как ее гилоисторическая доктрина усматривала в каждом новом открытии и изобретении доказательство собственной правоты. Раз машины могли освобождать инсан от тяжкого труда, а полезные ископаемые облегчали их существование, значит Господь действительно сотворил природу служанкой разумных существ скромно ожидающей, пока ее позовут. Ведь сам Всевышний окружил их средой, которой можно овладеть, и снабдил разумом, сумевшим совершить это. Они, пожалуй, не слишком обдуманно, на первый план выдвинули ту сторону природы Господней, которую можно назвать «услужающей» по отношению к сотворенным. Вот почему в истории Энции известны многочисленные конфликты между политикой и наукой, но почти никаких между наукой и религией. И это тоже было причиной готовности, с которой инсани встретили самый первый проект создания этикосферы, среды обитания, облагороженной научными методами. Такая среда, хотя и полностью искусственная, построенная по правилам психотехнологии, а не по заповедям церкви, находилась тем не менее в полном согласии с этими заповедями, поскольку задумывалась как воплощение замысла Божьего. Господь предоставил им эту возможность, возможность полностью искоренить преступления, проступки, нужду, катастрофы. Словом, любое социальное зло. Он хотел, чтобы они собственным трудом и собственным промыслом добились того, что он предназначил им изначально. Однако не навязал в виде готового рая, оставив за сотворенными право совершенно свободного выбора. Главную религию энцы можно и впрямь считать более материалистической и в то же время менее бухгалтерской, чем христианство. Ведь она помещала Царствие Божие на этом свете и не добавляла к нему того света, в котором будет дан полный расчёт грехам и заслугам. Быть может, возможность привязки рая и преисподней к каким-то вертикальным пространственным координатам потенциально содержалась в гелоизме, так называется господствующая религия, только ради Бога не требуйте, чтобы я объяснил происхождение этого слова. Возникло оно исторически, а значит, чрезвычайно окольным путём. Для сути же дела это совершенно безразлично. Но на Энце она не смогла осуществиться, потому что рай был помещен здесь не в начале, а в конце истории сотворения. Что касается меня, то я всегда хотел услышать от компетентных лиц, как обстоят дела с раем, который земная церковь обещает праведникам. Тот ли это Эдем, откуда были изгнаны прародители? Но всякий раз, когда подворачивается Аказия, забываю спросить. Вроде бы тот вступительный рай был несколько скромнее посмертного. Надежда на вечную жизнь проявлялась в канонах веры только в виде неясных мечтаний. В древности, когда инциане заметили свое сходство с крупными пернатыми южного загрязья, у умерших будто бы вырастали крылья, на которых они отлетали в небеса. Однако ничего похожего на ангелов не появилось в иконографии, не имея понятия почему. Как видно, здравый рассудок мало на что пригоден в вопросе столь деликатном, как «ангелология». Гелоизм не позволял вынести рай за пределы мира сего. Согласно главному положению веры, Бог даровал сотворенным безграничные возможности улучшения условий своего бытия. И можно было, оставаясь в согласии с церковью, полагать, что верующие своими руками добьются бессмертия на этом свете, если только не уклоняться от правильного пути. Земные теологи, в особенности христианские, упрекают гелоизм в недостаточной глубине – Действительно, нет в нем тайны, наподобие греха падения, изгнания из рая и несущего надежду искупления. Инсанные теологи отвечают на это, что их религия с самого начала предполагала соответствие замысла Господня природе творения. Господь, что хотел, то и сотворил. Но теология Инсана имеет еще более существенное отличие от христианства и других великих монотеистических религий. Она не настаивает на единственности откровения. Согласно землянам, говорят гелаисты, Бог открылся первым людям прямо и тем самым ограничил их неуверенность относительно его решений и его особы, но не ограничил свободу воли, что и стало причиной грехопадения. Так утверждают иудаизм и христианство, расходясь с другими влиятельными религиями, особенно ближние и дальневосточные, в которых столь недвусмысленного откровения не было – или оно носило иной характер. При таком множестве религий согласовать что-либо они не пытались, и каждая церковь считает себя исключительной хранительницей божественной истины, а все остальные вероучения – заблуждением. Инциане же, потому ли, что по природе своей не более склонна к рациональному мышлению или по каким-то иным неизвестным причинам, многообразие верований положили в основание теологии. Господь, считает они, не ограничивает ничьих поступков и помыслов, Пожелав наделить сотворенных наивысшей свободой, Творец как бы укрылся от них, и открыть его можно только посредством размышлений о бытии. Если бы было иначе, утверждают гелоисты, если бы Бог действительно открылся людям, Он сделал бы это так громогласно и однозначно, что содержание откровения было бы повсюду одно, и множество религий не возникло бы. Что Бог существует, говорят они, видно из космической всеобщности Теогоний. А то, что он не установил одного единственного пути к себе одним единственным подлинным откровением, но молчаливо соглашается на множество ведущих к Богу путей, следует из факта множественности вероучений. Кто верует, не ошибается, но ошибается тот, кто мнит себя обладателем единственной возвещенной с небес истины. Земные теологи отвечают на это, что вышеуказанное рассуждение можно и должно применить к самому гелоизму, который ни за одной религии не признает право на исключительное обладание истиной, а значит и сам ею не обладает. Этот спор, заметил некий доминиканец, низвергает нас с небес веры в преисподнюю парадокса. По мнению люзанцев, земля находится на более низкой стадии богостремительного движения, нежели Энцы, где давно уже нет противоречащих друг другу религий. Тут наши снова указывают на существенную роль насилия в религиозном объединении инсан, но на этом месте я оборву затянувшийся спор об откровении. Тамошняя церковь довольно радушно встретила появление рассудительных услужающих машин, считая во всех отношениях благодетельным, чтобы бездушные манекены избавили живые создания от непосильного труда. Поэтому неприятным сюрпризом оказался бурный рост машинного интеллекта, особенно когда машины потребовали полного равноправия с инсанами, включая право на приобщение к церкви. Роботы эти, по-местному ордриты, ссылаются на учение церкви, однако толкуют его шире, чем церкви того бы хотелось. Они утверждают, что инциане построили их, ибо того пожелал Господь, сотворив мир таким, чтобы в нем можно было конструировать одухотворенные машины, тем самым перестающие быть машинами. А если бы не пожелал, никто бы ничего подобного сделать не смог бы. Мне это кажется убедительным, и для тамошней церкви тут мало приятного. Выпутаться из затруднения помогла ей не собственная богостроительная индустрия, но появление одухотворенных систем не компьютерного образца, а именно шустров. За каких-нибудь несколько десятков лет роботы исчезли. Впрочем, это эвфемизм, и за ним скрываются ужасные события, нередко называемые кибернацидом. Инциани сами пальцем не тронули ни одного ордрита. Тоже мне оправдание. За них зато взялись шустринные системы. Ведь и доезжачий тоже не сам гонит зайцев и рвет их не собственными зубами и когтями. В лесах и пещерах творились будто бы ужасные вещи. И были, говорят, инциане, готовые скорее погибнуть вместе со своими ордритами, нежели выдать их на разборку. Удивительно, до чего это напоминает мне кое-какие моменты нашей истории. Случись нечто такое у нас, пожалуй, нашлись бы охотники выставить роботов виновниками всяческого зла, новейшим воплощением лукавого. Мне скажут, тут и говорить не о чем, все это чистая абстракция, но то, чего пока не было, может еще случиться. Добрым отношением между религией и наукой немало способствовал птерогенезис инцан. Не случайно, когда их естествоиспытатели обнаружили этот факт, шуму было не в пример меньше, чем у нас после дарвиновских обезьянных сенсаций. Обезьяноподобный предок с самого начала стал причиной жгучей обиды. Обезьяна незапамятных времен считалась карикатурной человеком и карикатуры отнюдь недружеской. Обезьянничание, то есть передразнивание, оскорбительное словечко во всех языках. Мало какое животное так плохо подходит для идеализации, как обезьяна. А вот на энции пернатые предки никого не смущали, ни в светской, ни в духовной среде. Их жилищем по традиции считалось небо, так что энцианская церковь учений о террогенезисе могла считать научным подтверждением своего собственного учения, про энциане как бы сошли с небес на землю. Столь стройный дуэт науки и веры был лучшим подтверждением истинности их обеих. Именно так Господь давал знать, что предположения энцианских ученых и богословов были одинаково справедливы. Раннее создание эволюционного учения ускорило развитие естествознания, и в конце XX века энциане дошли до генженерии, тогда же появились первые образцы ардритов. Весьма характерно, что не теология, но философия первой выступила в защиту неприкосновенности естественного тела. Как я уже говорил, когда цитировал Ксиксокта, злые языки утверждают, что теология привлекает умы не самого высокого полета, в отличие от философии. Ведь в первой окончательный результат исследования известен заранее а во второй выступает как абсолютная, никем не предустановленная загадка. И отсюда будто бы проистекала ребяческая беспомощность теологов-гелоистов перед лицом программы автоэволюции и даже прямое ее одобрение. Телесное усовершенствование инсан, казалось бы, прямо вытекало из основного догмата о мире как материале, который Господь обработал и отдал во владение людям, чтобы те воспользовались им с наибольшей для себя пользой. Они были частью творения, так почему же их самопеределка в погоне за совершенством не угодна Богу? Ксиксокт и ему подобные, однако, восстановили общественное мнение против этой слишком уж доверчивой веры. Что же еще? Наши теологи говорят, что инциане отказались от вечности, а они нам, что христианство пренебрегло земной жизнью сочтя ее залом ожидания или просцениумом того света, о котором, как ни толкуй, ничего не известно с такой достоверностью, как об этом свете. А ведь создал его, по единодушному мнению обеих планет, Господь. Так что трудно представить себе веру более странную, нежели вера, усматривающая в творении Божьем, времянку, подлежащую сносу на страшном суде. «Какие претензии, — говорят они, — Какая гордыня под маской смирения! Вместо того, чтобы удовольствоваться Господней синицей в руках, домогаться жаворонка в небе, где будет больше комфорта и вечные трюфели. Инцианские богословы считают достаточным основанием для заботы лишь об этом свете его доступность смертному разуму. А будь это не угодно Господу, разум противостоял бы миру но не смог бы его познавать и овладевать таящимися в нем сокровищами и могучими силами. Что дело обстоит именно так, доказывает обращенность творения к существам разумным, хотя обращенность это неравнозначно простому переводу стрелки на путях, ведущих прямиком посеусторонний планетный рай. Вообще говоря, тамошние теологи проявляют немалую сдержанность при обмене межцерковными декларациями, Но можно найти и таких, кто заявляет, подобно Ксиксу-Ксассу, что мировое зло в нашей теодиции – это не зло в чистом виде, но зло, неустранимым образом сросшееся с сексом. Ксас утверждает, что человек с незапамятных времен знал, вернее, смутно догадывался об этом, но не хотел признаться себе самому и лишь открещивался от сознания «виноватости без вины» фразой об испорченной в колыбели природе человека. Здесь в рассуждениях Ксасса о земных делах появляется обезьяна. Из демонологической иконографии известно, сколь далеко заходит сходство дьявола с обезьяной. У него ведь тоже есть хвост, и шерстью он покрыт, как крупные антропоиды, и череп у него вполне обезьяний, скошенный, и зубы тоже хотя бы на средневековых картинах с изображением страшного суда. Конечно, художники фантазировали, но почему они брали за образец именно обезьяну, а, допустим, не хищных птиц? Почему птичьими атрибутами наделялись обычно безгрешные существа, например, ангелы? Почему не только руки, но и ноги изображаемых дьяволов были цепкими? Почему дьяволы ходят на двух ногах, как высшие обезьяны, а не на четырех, как, скажем, драконы? Нерелигиозные инцианские антропологи считают эту концепцию ошибочной, поскольку речь в ней идет об иконографии лишь одной земной веры, ведь даосизм или буддизм не знают европейских воплощений зла, но тех, кто интересуется крайностями, я отсылаю к сравнительной анатомии дьявола, изданной Институтом Святой Гелоистики в Урксе, патроном которого является все тот же Лизанский теолог, если он даже и заблуждается, то весьма любопытным образом. Вернемся к материям более важным. В то время, как в сфере христианской культуры новая эра, датируемая рождением Христа, была сплошным ожиданием конца света и Страшного Суда, причем первые христианские общины ждали этого конца с минуту на минуту, а более поздние – с растущим опережением во времени, пока наконец Страшный Суд не отодвинулся куда-то в неведомое грядущее. Инцианское Средневековье, не знавшее ни эсхатологического трепета, ни эсхатологических упований, ожидало чего-то совершенно иного, неведомых перемен и оборотов судьбы, которые исполнили бы обещание Господня, что его попечением, но своими руками, народ победит нужду, увечье, голод, заразу, а в конце концов и смерть. Так что, хотя и у нас, и у них ожидали, но ожидания эти различались между собой, как небо и земля. Только этим можно объяснить, откуда, собственно, взялись у инциан зачатки фелицитологии и гедонистике, как доктринальных дисциплин сначала церковных, а затем все более светских, дисциплин, имеющих целью отыскание условий частного и всеобщего блаженства. Свой вклад внесла в эту ориентацию и биология инциан, препятствовавшая перерождению употребления в злоупотребление, ибо над инцианами не висит домоклого мечом со множеством лезвий эротическая оргиастика. Они хотя и способны находить удовольствие в жестокостях, однако без сексуального компонента, которого на инции нет и быть не может». Есть только та неизгладимая печать, которую на все разумные будто бы существа накладывает хищническая стадия эволюции, то есть приобщение к кровопролитию как непременное условие возникновения разума. В истории гноизма были расколы и была схоластика, однако не похожая на земные, не имея нужды ломать себе голову над проблемами, с которыми мучились наши схоласты, как устроен рай и как преисподняя, куда идут души некрещёных младенцев что происходит в Чистилище, чем живущие могут помочь проклятым временно или навечно, сколько ангелов усядется на булавки. Их богословы создали схоластику, которая подошла в самый раз, когда появилась технология зарешечивания зла и насаждения добра. Правда, тысячу лет спустя раздались голоса, что эта дотехнологическая гедонистика приблизила фатальный исход. Слишком легко даже восторженные ее приверженцы принялись за осуществление предложенных теологами планов. Но это, по мнению специалистов, упрощение. Абсурдно считать, будто технология заимствовала программу действий у теологии. Трудно рассказать о фелицитологической схоластике в двух словах, ведь ей посвящены груды древних книг и рукописных трудов, создававшихся столетиями. Церковные гидологи, изучавшие проблематику всеобщего осчастливливания, старались сначала установить, сколько имеется родов блаженства и чем оно вызывается. Одно дело – кратковременное наслаждение, другое – состояние наслаждения или, наконец, благостас. Подобных различий было установлено множество, но в общем виде принято говорить о максимуме и минимуме добра. Минимум равняется всего лишь полному отсутствию зла, а максимум – это полное счастье. В качестве курьеза упомяну о теории доктора гедоматики Скиррукса. Ощущение максимума не совпадает с действительным максимумом но имеет два пика – в фазах предвосхищения и ретроспекции, то есть перед самой вершиной кривой интенсивности благих ощущений и сразу же после нее. Тот, кто на самой вершине, об этом не знает. Осознается это лишь при ожидании и воспоминании. Уже отсюда видно, сколь непроста была гедонистическая схоластика, Перечислю лишь названия некоторых разделов «Кодекс Фелицитомантикус» своего рода лексикона ублажения. XIII век. «Почти соприкосновение, облегчение и счастье», «Ублажение постепенное и внезапное», «Блаженство аскезы при скачкообразном отказе от нее», Инфинитизмализм счастья – это было, говорят, очень важное, но забытое позже открытие, что вскоре по достижении счастья начинает падать восприимчивость к благим ощущениям, и для ее поддержания на должном уровне необходима психоаккупунктура. Особо стоит так называемая «черная семья счастей» – упоение тиранством, измывательством, вставлением палок в колеса и пыткам. Речь идет о счастье, проистекающем из несчастья других. Сюда же относится пантокластика – радость от уничтожения чего-либо, бредово-химерическая – это уже в сущности область интересов психиатрии, вырожденческая и самоубийственная или суицидальная. Какой-то средневековый монах придумал альтруцидальные забавы, то есть утехи, проистекающие из успешного склонения ближних к самоубийству, пережить другого – уже удовольствие. Следует подчеркнуть, что монах этот вовсе не обязательно был исчадием ада. Просто его орден, филицитов исследовал все, что может служить утехой, невзирая на моральную оценку исследуемых явлений. Каталоги старинных собраний церковной гедонестики сами по себе представляют захватывающее чтение. Из них видно, что нет такого несчастья, которое при определенных условиях не могло бы стать для кого-нибудь источником сладостных переживаний. Всевозможные оттенки счастья, приобретаемого достойным и недостойным путем, исследовали братья Фипроксианцы. Сам Фипрокс, говорят, велел подвергнуть себя мучениям по самой изощренной методике, дабы установить, нет ли случайно и тут хотя бы крупицы душевного удовлетворения, и был за это причтён к мученикам науки. Екumenизм пока что не стал межпланетным, поэтому не счастье Филиппик наших теологов против гилоизма. Но я опять-таки ограничусь одним лишь примером – критическим разбором инцианских представлений о Творце как «боге вещей», которому сотворенные служат, служа сами себе, что будто бы сводит их религию к подысканию высших оправданий коллективного эгоизма, а в лучшем случае – к доктрине такого усовершенствования общества, которое мог бы полностью принять любой атеист. Возражение это, отвечают инциане, есть следствие нестыковки и расхождения понятий возникших в различных мирах. Гелоизму не чуждо понятие совершенно бескорыстного служения Господу, но начиная с Нижнего Средневековья, с Первого Собора, обязательное для верующих служение Богу может выражаться не иначе, как в образе их жизни. Отцы инцианской церкви в своих энцикликах разъясняют, что не только имени Божьего не следует упоминать в суе, но нельзя просить Всевышнего и о чем бы то ни было. Можно лишь возносить Ему хвалу, да и то молча, без слов, в душе». Опросить его о чем-либо нельзя, это было бы проявлением либо детской наивности, в чем нет греха, либо недостаточной веры. Тот, кто сотворил мир, не интересуется сиюминутностью. Жизнь каждого существа вместе с неведомым будущим для него открытая книга, ибо Господь пребывает вне времени. Его атрибут – неприходящая вечность. Он создал мир вместе со всеми его звездами и обитателями то есть призвал его к бытию таким, каким хотел его видеть, каждую галактику и каждую пылинку. Поэтому было бы чем-то ребяческим или предосудительным требовать от него любых изменений, поправок, услуг, вмешательства или не вмешательства для блага личностей или групп. Как видим, известный и нам запрет на обращение к Господу в суе инциане довели до крайности, что нам уже не вполне понятно. По их убеждению, попытки повлиять на волю Господню просьбой, молитвой и даже помышлением, есть свидетельство веры слабой и неразумной, ведь они означают несогласие с промыслом Божьим и недоверие к Его милосердию. При постоянных ценах не зачем торговаться, и никто в здравом уме этого не делает, а если и делает, то лишь из любви к самому торгу. И хотя инсанским теологам прекрасно известно о психотерапевтическом воздействии молитвы, о чувстве облегчения и надежды, которая ей сопутствует, они, однако же, видят пагубное сомнение именно в том, в чем наши богословы усматривают заслугу. «Кто не сомневается, — сказал отец Хиксион II, — тот ни о чем не просит. Напоминать Господу о себе значит относиться к Нему как к заблокированной в час пик телефонной станции, Молиться – все равно, что тыкать в розетку и стучать по аппарату. А горячо молиться – значит повышать внутренний голос до крика, чтобы тебя услышали. Все это ставит под сомнение абсолютное, а значит не могущее быть улучшенным всеведение и всемогущество добра. Думать, будто Господь вечно смотрит в другую сторону, не туда, где находится просящий, могут только младенцы. Если же он все видит и обо всем ведает, не зачем лезть ему на глаза и добиваться его внимания – торжественными обетами и высочайшей концентрацией набожности. Господь способен всмотреться в нас куда глубже, чем мы сами с нашими молитвами и обетами». До второго собора еще разрешалось молиться за других, не за себя. Потом уже нет. Конечно, при этом пришлось отказаться от психологического облегчения, достигаемого молитвой. Однако в противном случае, утверждает инциани, эгоизм, то есть забота каждого о личных делах, восторжествовал бы над верой в непогрешимость Всевышнего. Служение другим и есть служение Богу, ибо тем самым исполняется замысел творения, понимаемый как движение к совершенству представляется непонятным, как могла сохраниться неизменная доктрина веры в условиях слияния духовной и светской власти. Казалось бы, вероучение должно было меняться в соответствии с интересами правителей, как это было у нас на земле. Именно таково, например, происхождение англиканской религии. Немалую роль сыграл тут устремленный в грядущее догмат о посюстороннем рае, который будет построен не раньше, чем появятся необходимые для этого средства. Такое кунктаторство – проистекающие из самой догматики, то есть признание неизбежности оттяжки в деле усовершенствования общества, можно счесть обычным ухищрением власти, отвлечением внимания от каждодневных бед и забот. И именно в этом упрекали церковь инцианские свободомыслящие, а также еретики. Во всяком случае, встроенное в веру запаздывание исполнения желаний немало способствовало распространению в обществе настроений молчаливого выжидания, когда у власти оказывались чудовища вроде троих лжек -сиксаров. Не знаю, почему принято говорить именно о троих, коль скоро ни об одном в отдельности ничего не известно. Но думаю, что по меньшей мере столько же неясностей встретил бы инсанин в нашей всеобщей истории. Вряд ли тамошние священники и богословы имели возможность хоть как-то предвидеть развитие или, лучше сказать, возникновение науки, ведь ее еще не было и в помине, которая позволила бы инцанам реально взяться за исполнение заповеди усовершенствования этого света. Похоже, однако, что они, хотя и не могли ожидать ничего подобного на основании знаний, которыми располагали, верили в это не менее твердо, чем христиане в спасение после смерти. Влияние веры, сдерживавшее общественное развитие, стало ослабевать в народе к началу 22 столетия. Предложение товаров возрастало, социальная пирамида все более сплющивалась, и как это обычно бывает при индустриальном скачке, все начало ускоряться – производство, торговля, коммуникации, миграция населения. Умеренное благосостояние стало вполне достижимым, и именно это подорвало фундамент веры. Так, по крайней мере, утверждают историки. Народ ждал обещанного церковью исполнения желаний. исполнения тем более полного и великолепного – что никто не представлял себе, как оно должно выглядеть. А зачаточное благоденствие, которого уже удалось вкусить, разочаровывало, как если бы все вдруг подумали. И это все? Тогда-то и началась мировая война, удивительная тем, что она до конца оставалась государственной тайной. Называют ее по-разному. Утаенной войной. Дивной войной. И уж меньше всего можно узнать из люзанских источников о противнике, с которым велась эта тайная схватка. От самого же противника узнать вообще ничего нельзя. По прошествии 20 с чем-то лет он бесследно исчез, словно его и не было никогда на планете. Даже само название вражеского государства не сохранилось сколько-нибудь надежно. Известно, что размерами оно не уступало Люзании, располагалось на антиподах у Южного полюса на Цитландском континенте, и что люзанцы называли его Черный Кливией, а Курглянцы Галивией. От него ничего не осталось, кроме пустыни с на несколько сот метров вглубь вечной мерзлотой. Люзанское правительство установило на этой выморочной территории бессрочный карантин и не позволяло, во всяком случае согласно доступным источникам, ни одной научной или военной экспедиции ступить на землю Цетландии. Наши люзанисты строят по этому поводу многочисленные догадки. Но сколько-нибудь отчетливая картина не складывается. Черная Кливия, или Галивия никогда не объявляла войну Люзании, не вступала с ней в вооруженный конфликт, но пыталась овладеть всею энцией потихоньку, из-под окольным путем. Ее обитатели, правда, были тоже энциани, но другой расы и чуть ли даже не другого вида. Когда орды кочевников по экваториальному перешейку пробирались из Тарактиды в Цетландию, примерно тогда же, когда другая их часть проникла на вулканическое плоскогорье на севере Тарактиды, где впоследствии суждено было возникнуть Люзании, после ряда природных катаклизмов разверзся глубокий подводный ров, отрезавший друг от друга соединенные доселе материки. Так началось великое разделение проэнциан, и через каких-нибудь сто тысяч лет покорители Цетландии изменились физически под влиянием суровых условий этого полярного континента. Они были ниже ростом, не столь длинноноги. Осанка их, прежде совершенно прямая, стала слегка наклонной. В древности и в средневековье они отличались особой жестокостью к чужеземцам, то есть инцианам Тарактиды, и будто бы истребляли одну за другой все экспедиции, добиравшиеся до них через грязиан. Поначалу их племена занимались охотой, затем на протяжении столетий объединялись и вновь распадались на мелкие государства, Но достоверных сведений об их истории нет. Объясняется это, по-моему, тем, что люзанцы, страдавшие от необъявленной и даже не ведущейся официальной войны, нанесли им страшный удар, и эффективность его оказалась настолько чудовищной, что победителей охватило чувство неизбывной вины. Над клевицами будто бы владычествовал какой-то особый императив, то ли религиозный, то ли светский, который требовал от них не жалеть ничего ради всеобщего Каундрия. Чем был этот Ка-Ундрий, я так толком и не узнал, хотя перерыл целый библиотечный зал, а это не так уж мало. Впрочем, само название придумали искупленцы – гелоистический орден кающихся, который предается воспоминаниям о страшной участи клевийцев. Лизанское правительство относится к искупленцам терпимо, однако они не имеют права обращаться к лизанскому обществу и разглашать какие бы то ни было сведения о внутренних делах Ордена. И лишь благодаря утечке информации известно, что клевийцы, в отличие от северных инцан, говорили почти бесшумно, словно были способны лишь к хриплому шепоту, а их беззвучный язык не имеет близких аналогов ни в курдлянском, ни в лизанском наречиях. Каундрий – это символ, которым искупленцы обозначали, но, собственно, что? Национальные интересы клевийцев – сущность их государственности, план покорения планеты, путь к счастью или само это счастье. Я охотно потолковал бы с каким-нибудь монахом-искупленцем о том, как оно было на самом деле, поскольку, как я уже говорил, распространять любые публикации о Кливии запрещено. ка называли какую-то идею универсального характера, требовавшую величайших жертв вплоть до самой жизни. Это представляется несомненным. Всех остальных инсан клевици называли хэс хсц, что означает ничего неразумеющий. А так как ничего неразумеющих нельзя было заставить уверовать в каундрии, и это без толчка по их представлениям стояло на пути к исполнению, уж не знаю чего, то они старались подчинить или уничтожить всех не По видимому, тут произошло весьма любопытное превращение. Сперва они боролись с ничего не разумеющими, лишь символически и магически, и убивали каждого, кто попадал им в руки, называя это обращением, а потом все более и более реально, по мере того, как овладевали начатками технологии. Они были мастера по части всевозможных механических ремесел. Похоже, что они первыми сконструировали самодействующие боевые устройства, из которых позже возникли так называемые «ультиматы», и мало-помалу втянули Люзанию в гонку вооружений. Но так как ливийскую версию этих событий, охватывающих верхнее средневековье и первое столетие нового времени, услышать нельзя, а люзанцы, конечно, в этом вопросе пристрастны, добросовестный исследователь должен поставить здесь большой знак вопроса. Так, впрочем, и поступает большинство люзанистов. Поначалу 8000 миль Гризиана, разделяющего Тарактиду и Цетландию превращали гонку вооружений в какое-то обоюдное помрачение, лишённое всякого военного смысла. Правда, ястребы из числа штабистов требовали, чтобы люзанские вооруженные силы высадились в Цетландии. Но ничего подобного не произошло. Все эти планы пресекались в зародыше более здравомыслящими политиками. Клевицы были весьма сильны в математике и умели хладнокровно рассчитывать. Мистический или во всяком случае таинственный характер К направляющего все их усилия, отнюдь не мешал им действовать на трезвую голову. Хотя движущая ими идея завоевания была, возможно, и бессмысленной, а разве бывает иначе, однако осуществлялась она, на удивление, методично. Расходов она требовала, безусловно, громадных, ведь это был уже век промышленного ускорения, и каждые несколько лет в производство запускались новые, все более дорогие системы оружия. Люзания с ее природными богатствами и более благоприятным климатом, которая к тому же первой вступила в индустриальную веру, не отставала от соперника ни на шаг. Однако поеживалась при этом, ибо финансовое бремя вооружений, именуемых чисто оборонительными, непрерывно росло. Великая мировая война началась в втихомолку, без единого выстрела, без вступления в бой крупных войсковых соединений, поскольку все операции были криптовоенными. Неизвестно даже, насколько верны сообщения некоторых курдлянских источников. Курдляндия сохраняла нейтралитет весьма относительный, как увидим. Будто противники пробовали вредить друг другу, вызывая дистанционное расстройство климата и землетрясения. Возможно, это были всего лишь угрозы, попытка запугать неприятеля или же отвлекающая операция, чтобы заставить врага вкладывать средства в бесперспективные методы борьбы Правда, большие центральные озера Цетландии действительно исчезли в сейсмической трещине. Однако, ничто не указывает на искусственный характер этой катастрофы. Как бы то ни было, до прямого столкновения дело не дошло. Почти одновременно Тарактида и Цетландия вступили в эру биотехнологии. Невозможно установить, кто первым применил так называемое зачаточное оружие. Следует помнить, что сражающиеся через океанский простор противники были инцианами, А оплодотворение совершается у них опылением. Кто-то пустил в ход патоферы, патогенные фертилизаторы. Похоже, однако, что сделали это клевицы. На протяжении нескольких лет Лузане пришлось решать серьезнейшие демографические проблемы. На свет появлялось множество детей с врожденными уродствами. Но даже тогда она не призналась в том, что эндемия рака новорожденных связана с клевией, а тем более в том, что на этот тайный нападение люзанцы ответили истребительным контрударом. В библиотеке МИДа, не знаю почему, вообще нет военного отдела. И на труд генерала-доктора Брюммеля, посвященный межконтинентальной биологической войне на Энции, я наткнулся совершенно случайно. Брюммель, а может и Бремли, не помню уже, предполагает, что война с самого начала была генетической. Сам он, кажется, специалист по такого рода оружию. Генерал-доктор, сегодня нельзя стать генштабистом, без нескольких степеней, готов допустить, что Кливия первая начала рассеивать над «люзанней» патогены или патоферы, выращиваемые в биовоенных комплексах. Но лишь часть зачатых таким образом детей оказалась неспособна к жизни. С военной точки зрения толково и сухо, разъясняет генерал-доктор, уничтожение живой силы противника биологическим путем посредством дистанционного оплодотворения – задача весьма сложная. Разумеется, особенности естественного размножения циан значительно ее облегчают, но дело в том, что сперматозоид, слишком отличающийся от нормального, отторгается яйцеклеткой, а сперматозоид недостаточно патогенный приводит к появлению на свет потомства поддающегося лечению. Проектирование сперматозоида, а это настоящие конструкторские работы, и ведутся они в специальных конструкторских бюро со штатом из первоклассных научных сотрудников, который не отторгался бы организмом самки и в то же время был губителен для него, требует громадных знаний и высокого технологического уровня. Говоря коротко, люзанцы превосходно доделали то, что клевицы начали неважнецки, поскольку первые продвинулись дальше в области биотехнологии, или точнее военной технобиотики. Они не действовали с сгоряча и не ограничились полумерами, но ударили по клевицам грязным фертилизационным оружием с таким размахом, что все население Цитландии вымерло на протяжении жизни одного поколения. Вынашиваемые плоды поубивали всех способных к деторождению клевиек. «Люзанцы, — говорит генерал Брюмли, — применили фертолеты, то есть летучие фертилизаторы». Они обеспечивают оплодотворение, при котором эмбрион становится злокачественным новообразованием, поражающим организм матери прежде, чем наступят роды. Одновременно люзанцы применяли у себя какие-то методы противозачаточной защиты, опасаясь, что Кливия ответит таким же ударом. Но ее оружейники не успели, а может быть не сумели вырастить столь же смертоносные инсеминаторы. Неведомо как слухи об этой катастрофе дошли даже до земных журналистов. Некий Говард Пинтелл. Писал в научно-фантастических журнальчиках, будто на Энции действовали бригады противозачаточных десантников, а также контрацепционные пыльцеметы. Но это очевидные бредни, ведь энциане размножаются не так, как представлял себе журналист невежда. Были, конечно, попытки нарушить экосферное равновесие, но не это нанесло Кливии, обернувшийся геноцидом удар. Никаких военных абортистов в Люзании тоже не было. Части гражданской обороны состояли из медиков и биологов. В конце концов, нельзя было скрыть растянувшуюся на долгие годы гибель населения неприятельского государства. Впрочем, оно надо думать, не вымерло бы целиком, если бы люзанцы не поддерживали над вражеской территорией нужную концентрацию убийственной пыльцы. Отфильтровать ее на 100% невозможно. Клевицы, правда, начали строить огромные убежища, чтобы спасти хоть часть населения но не успели, поскольку не были готовы к массированной атаке. Однако и тут не все ясно. Например, почему среднегодовая температура Южного полушария упала на 9 градусов за каких-нибудь 6 лет? Но если даже люзанцы и приложили к этому руку, они никогда не признались в этом. Развалины клевийских городов покрыл ледник, и, как уже говорилось, вечная мерзлота сковала Цетландию на глубину в несколько сот метров. Лишь через 100 лет климат Южного полушария потеплел, хотя и не вернулся к довоенному уровню. В одном из примечаний доктор Брюмли приводит такое мнение своего анонимного коллеги по профессии. Тот, кто страдает от докучливых насекомых, гадов и мышей, и, наконец, прихлопнет мерзкую тварь, но не насмерть. При виде ее содроганий впадает в панику, и тогда уже должен поскорее добить ее чем-нибудь. Огонь вызывает страх и отвращение одновременно, так что хочется покончить с ней как можно быстрее. И любые средства здесь хороши. Что-то в этом, пожалуй, есть, поэтому добавлю уже от себя, если даже люзанцы сами не ожидали столь чудовищной эффективности своих генолётов, некоторые эксперты именно так называют это оружие, летучую оплодотворяющую пыльцу, то затем они пустили в ход все средства, имевшиеся в их арсенале, чтобы извести клевийцев под корень, хотя поначалу, возможно, и не питали подобных намерений. Не исключено, что, уничтожая живую силу клевийцев, как сказали бы специалисты-конфликтологи, они хотели всего лишь ослабить их, заставить пойти на попятную, быть может, согласиться на переговоры, перемирие, мир, но невероятный размах умирщвления, клевия насчитывала миллион жителей, сделал какое-либо соглашение победителей с побежденными невозможным. Так, по крайней мере, считает доктор Брюмли и его коллеги по профессии. Биологическое оружие генного типа, добавляет Брюмли, чревато опасностью самопроизвольной эскалации. Даже обычную бактериологическую эпидемию легче вызвать, чем прекратить. Это, указывает ученый-генерал, оружие неконтролируемое, и люзанцы, несомненно, охотнее применили бы против клевии неживое оружие дистанционного типа, Однако его у них не было, когда конфликт вступил в критическую стадию. Обе стороны еще не преодолели тогда над компьютерного порога гонки вооружений. Бремли вообще очень многое мог бы сказать на эту тему, но решительно ничего об умерщвлении государства, которое было обязано своему Каундрию. Бремли, однако, пишет Кон Ундри, самоубийственным столкновением с более могущественным противником. Все это оглушило меня, словно удар палкой по голове. У меня уже сложилось свое представление о люзанцах и курдлянцах. Не идиллическое, конечно, но вовсе не такое уж мрачное. Даже о том, чего я не смог понять. Гелоизм, казалось бы, просто вынуждал люзанцев придерживаться миролюбивой политики. А диковность курдлянского политохода можно было бы счесть специфической. «местной формой привязанности к сельскому образу жизни». «Я уже так много узнал о тех и других, и тут вдруг пришлось даже не пересматривать свои представления, а просто заменять их новыми. Возможно, еще большими оказались потери Курдляндии в войне, в которой она даже не была сражающейся стороной. Но ветры, гнавшие тучи родительской пыли, не считались с государственными границами». Это, впрочем, опять-таки всего лишь люзанское предположение. Сама Курдляндия не призналась в каких-либо военных потерях. Вообще история этой войны – дьявольский лабиринт, ведь оба устревших государства имеют свои собственные многоступенчатые системы засекречивания информации. И документы с грифом «совершенно секретно» не попадают в космический эфир, а это основной канал информации. Именно он позволил министерству заполнить библиотечные залы тысячами томов. В крайне скупых источниках по истории Великой Инсанской войны я нашел гораздо больше вопросов, чем ответов. Почему Цитландия покрылась материковым льдом? Если это дело рук люзанцев, как намекает генерал Брюмли, то почему даже через 300 лет, а как раз столько времени прошло после глобального конфликта, ледник по-прежнему покрывает руины клевийских городов? Напрашивается, правда, мысль, что люзанцы хотели бы спрятать эти руины, следы бескровного геноцида, под могильной плитой ледников. Но не следует забывать, что после войны среднегодовая температура планеты снизилась на 2 градуса, а это вряд ли пошло на пользу Люзании. Неужели великое государство могло так долго, веками, помнить о совершенном им военном преступлении и так стыдиться его? Одно лишь втайне утешало меня, хотя хвастаться тут понятно нечем. Чувство облегчения, которое помимо воли испытываешь, узнав, что у людей, казалось бы, почтенных и уважаемых, на совести не меньше грехов, чем у тебя самого».